уже разовёл восток расправляла крылья птица заревая до да рассветная пускала по небу золотые стрелы с боем пробивала в мраке путь солнцу навстречу ему уходили большие индийские лодки и вместо 20-30 гребцов было в них по 5-6 Оставив пушку под охраной десятка стрелков, промышленные спустились к лагерю. Перешагивали через тела латников, якутатов и оленётов. От лагеря к берегу тянулась широкая кровавая тропа, оставленная ползающими ранеными. На берегу Три наспех спорта и байдара и еще десяток тел алиутов, шелиховской артели, пытавшихся ночью выйти в море. «Андреич!» — позвал Баранова-медведников. «Живого якутата -то нашли! Толмача надо!» Баранов склонился над тяжело раненым индейцем с проседью в длинных волосах, заплетенных в две косы, с размалеванным краской лицом. Зачем напали на нас? спросил. У нас был мир. Мы с вами хорошо жили. Думали чугачи? ответил якутский индейец, зажимая рану в животе. Собирались мстить за прошлые обиды? Как можно русских с чугачами спутать? покачал круглой головой баран. У нас палатки раненый ослабелся, борясь с предсмертной болью. Потрались, видим косяки. Косяки богатые, как не пограбить? Не удержались. Ахмылен, самый зраненный, подал индейцу пистолет с разведённым курком. 30 гнул на него с благодарностью у больших коровьих глазах и выстрелил себе по духу. Прохор выкурил трубку и пошёл искать дружка Котовщикова. Василий лежал на том месте, где его поставили в караул, и тускнеющими глазами смотрел в небо. Ниже подбородка чуть не до позвонка было перерезано горло. На чек мне его, это жалкое вместо пуговицы, повязана была обстроганная палочка. А на востоке, как к девчём не бывало, вскодило солнце. Прохор по праву землитаясь священника закрыл глаза невинно убиенному и пошёл искать место для могилы. Вокруг лагеря и на берегу Насчитали 12 тел якутских индейцев, 17 ольютов. Пропали без вести китайские мужики-заложники. Дехтежи же их были невредимы и охотно оставались среди промышленных. Погибших латников по общему решению трогать не стали. Родственники отощут тела и приберут по своему обряду. Алюты своих покойников посадили в байдары и закидали хворостом, устроив ритуальные пляски. Василии Катушкекова похоронили на высоком месте, чтобы крест был виден с моря. Завернули в старые лафтаки и положили в долблёную индейскую лодку с прорубленным днищем. Прохор хотел завернуть тело в старое Васькино одеяло, под которым недавно баловал с самонаткой. Но старого яжные предостерегли. Одеяло среди туземцев ценится высоко. Не успеем отойти от острова, кто-нибудь прельстится и откопает. Баранов почитал над убиенным молитву. Русские, сняв шапки, постояли возле холмика крестясь. Помянули покойного спиртом и юколой, да разошлись по своим делам. Поспелов с пулей в животе бредил, удивляя промышленных живучестью. За время, что был у Баранова, Прохор с ним едва словом перекинулся, а вот ведь свела судьба в недобрый час. Про тамчанина рассказывали всякое, будто из каторги бегал, но от судьбы не убежал. Прочтив мёртвых, позаботившись о раненых, промышленные стали ремонтировать байдары. На другое утро после боя партия оставила остров и взяла курс на следующее китайское поселение. Оно оказался пустым. Залавка страх, остыла все дишляши бегали собаки. Партия разделилась Наршин на отряды пошли вдоль берега, обшаривая острова и заливы. В Большой Байдаре Баранова все никак не мог отойти Поспелов. Выдался теплый день. Правляющий парился в броне, а Рожеборода и Баламутов, скинув Чекмень и налегая на весло, все чертыхался. Замечаю верную примету. Как Андреевич кольчужку сбрасывает, так война. Как напялит, так мир. Ты бы её на ночь надевал. Тогда бы и караулы ставить не надо. Чернявый Семён Чеченёв ухмылялся, поглядывая на шутника. Какая ж дура полезет к нему под одеяло. Баранов хмурился, шевелил усами, думая, как ответить молодым своим дружкам, не роняя достоинства. Медведников обернулся с серьёзным лицом.